Глава восьмая. По лезвию Тесака. Выйдя из Аяча на север, следуя легенде про Марсель, через некоторое время мы резко повернули на запад и двинулись к Гибралтару. Называется «Ищи ветра в поле». Команда, конечно, была немного расстроена краткосрочностью отпуска, но полученная в прошлый раз солидное жалование скрашивала их горести и настраивала на позитивное будущее. Поэтому объявление капитана Ромалина о том, что мы идем в Россию, где груз специй, имеющий на борту, будет стоить в пять раз дороже, чем во Франции, вызвало положительный отклик в душах матросов. Осталось только доплыть. Зимняя Атлантика — это серьезно. С нашей автономностью по запасам воды, составляющей до семи дней, мы могли пройти без пополнения запасов до 1000-1200 миль, но с учетом детей на борту лучше не рисковать и спланировать более короткие переходы. С такими исходными данными мы и принялись составлять план похода за семь морей. Первую остановку спланировали на острове Мальорка в полуторасуточном переходе от Корсики. По легенде, мы ведь собирались в Марсель, поэтому созданием максимальных запасов воды и провизии Могло ей навредить. После Малерки Лиссабон, далее Кале, Датские проливы и, наконец, Россия. Учитывая, что на дворе зима, спланировать конечный пункт путешествия было невозможно. Финский залив вроде бы замерзает зимой, а что по другим портам, не знаю. Значит, будем действовать по обстановке. Всего-то и делов половиной тысячи миль на деревянной лодке водоизмещением в 300 тонн совершенно не предназначенной для таких переходов. Хорошо, что никто не понимал, во что мы ввязываемся, иначе мы никогда бы не решились на эту авантюру. Пополнив на Мальорке, запасы воды и провизии двинулись к Гибралтару, где, по словам Антония и других членов команды, была наибольшая вероятность нарваться на берберийских пиратов, действующих с берегов Магриба, то есть Алжира и Марокко. Поэтому вся команда была на взводе. Но через трое суток показалась Гибралтарская скала, или просто скала на морском жаргоне, один из знаменитых с античных времен геркулесовых столпов, а пиратов на горизонте пока не наблюдалось. После беспрепятственного прохода пролива и выхода в Атлантический океан мы уже чувствовали себя практически в безопасности, как вдруг раздался крик вперед смотрящего. «Корабль! Справа по борту!» Корабль двигался от побережья Испании на перерез нашему курсу, и минут через тридцать стало понятно, что это «Ж» неспроста, они идут на перехват. Достав трофейную подзорную трубу, я внимательно рассмотрел преследователя. На мой сухопутный взгляд, корабль практически близнец нашей «Авроры». Такой же двухпалубный корабль, может, чуть покрупнее, с шестью пушками на борту, только на юте и по бокам от штурвала. Имеются две дополнительных малокалиберных пушки на вертлюгах и флаг, не обещающий встречным кораблям ничего хорошего: черно-зеленое полотнище с черепом в чалме и саблями по центру, а также полумесяцами и арабской вязью по краям. Какие будут предложения, капитан? – спросил я у замершего с подзорной трубой Антонио. Несмотря на свою молодость, Антонио вполне уверенно управлял кораблем и командовал опытными возрастными матросами. Спасибо капитану Джованни Агостини дал возможность получить опыт. Но здесь ситуация была насквозь нестандартная, и молодой парень немного растерялся. «Может быть, у нас получится уйти?» — как бы убеждая самого себя, — проговорил Антонио. Но эту надежду тут же разрушил лоцман Луиджи, суровый дядька с огромной бородой, стоящий неподалеку от нас и тоже наблюдающий за перехватчиком. «Капитан, у него на гроте и фоке на один парус больше. Нам не уйти», — сплюнул Боцман за борт. «Но за счет длинных матч его будет сильнее кренить в поворотах. Мы сможем лучше маневрировать». Услыхав перевод слов Боцмана, я начал судорожно выстраивать в голове тактику предстоящего боя. «Значит, по словам Боцмана, нам нужно маневрировать. Но это путь в никуда». Маневрировал, маневрировал. «Да не вы!» – маневрировал. «Если сбежать нельзя, обороной бой не выиграть. Нужно, как нас учил в том мире Суворов, и еще будет учить в этом удивить противника. Рассматривая бой в стиле игры в Чапаева, я не собирался после такой перестрелки, даже у победителей будет мало рабочего такелажа. Для пирата, базирующегося поблизости, это еще приемлемо. Но нам ведь до Питера пилить поэтому нужно постараться избежать с помощью маневрирования обмена пушечными ударами, а в это время постараться нанести противнику повреждения, которые заставят его выйти из боя. Отличная мысль, сэр. Извольте приказать принести гранатомет. Только у нас нет гранатомета. Тупик, начал был отчаиваться я, но в это время подсознание вывело на свет мысль, которая уже долго мелькала на периферии, не давая покоя. «Малокалиберные пушки на юте». «Капитан, а вон те маленькие пушки на юте у пирата», показал я подзорной трубой. «Они ведь крутятся во все стороны». «Обычно да. А вы что-то придумали, господин барон?» приободрился Антонио. «Одну минуту, капитан, ведь она у нас есть?» С надеждой посмотрел я на Антонио, продолжая выстраивать в голове схему атаки. В это время капитан, взявший себя в руки, Отдавал приказания по перекладке руля, и мы весьма элегантно ушли с траектории движения пирата, заставив его разворачиваться и терять время на разгон. Пираты даже сделали залп из бортовых орудий, впрочем, изначально не имевший шансов на успех в виду запредельной дистанции. Но пираты не сдавались и напрямой уверенно нагоняли нас. «Антонио, если мы сможем пройти у него за кормой в непосредственной близости, у нас есть шанс» вы сможете это сделать и не попасть под бортовой залп кинул я спасательный круг посовещавшись пару минут с боцманом и рулевым Антонио дал мне утвердительный ответ и я быстро поставил ему задачу отлично капитан теперь мне нужны пара кошек пяток стрелок с ружьями на ют десяток пистолетов и соберите пожалуйста команду на палубе я собираюсь провернуть одно рискованное дело и мне нужен доброволец Себя, Антонио, прошу не предлагать. Капитан у нас один. Через пару минут все было готово. И окинув взглядом смотрящих на меня с надеждой моряков, я начал свою речь, которую переводил Антонио. «Команда! Говорят, что корсиканцы отчаянные парни. Так вот я собираюсь залезть этому дьяволу в самую глотку», показал я рукой на пирата. «Нами будут восхищаться во всех портовых кабаках по обе стороны Атлантики, хотя, вероятно, что посмертно. Но, несмотря ни на что, я верю в успех. Бог помогает храбрым. Мне нужен храбрец, умеющий стрелять из пушки и желающий стать русским дворянином. Обещаю личную аудиенцию у российской императрицы Екатерины II. Слово барона фон Штофельна, графа Крымского. А что, гулять так на всю зарплату? Думаю, Григорий Александрович порешает. Осталось сущая бездельца. «Заколбасить пиратов и доплыть до Питера», — подумал я, и в этот момент из задних рядов вышел щуплый парнишка лет двадцати и, гордо вскинув голову, заявил. «Я готов, господин барон. Меня зовут Джованни Бальдини. Я два года ходил на Галеоне помощником канонира». Внешний вид Джованни не внушал, но жизненный опыт говорил мне, что это не главное, главное — дух, а у парни с этим, видимо, все в порядке». Да и ситуация не располагала к привередничанию. Пират нагонял, а добровольцев больше не появлялось. Для подготовки к авантюре, задуманной мной, много времени не потребовалось. Учитывая, что на задании мы с Джавани будем глухонемые, Антонио перевел ему мои инструкции и показал несколько знаков для взаимодействия. Затем с помощью веревочных перевязей закрепили на груди и спине пистолеты, Из десятка которых пару я отдал Джоване, остальные оставил себе. Его работа пушка. Кроме пистолета, взял стилет и пару метательных ножей. Антонио предлагал саблю или палаш, но я отказался. Во-первых, я не фехтовальщик, а во-вторых, там этого добра будет навалом, да и при десантировании не будет мешаться. Команда стрелков в количестве восьми стволов заняла позиции на юте. Укрывшись от пиратских глаз и пуль за импровизированной баррикадой из ящиков. Теперь оставалось уповать на мастерство капитана и рулевого. Если у них не получится, тогда и я ничем помочь не смогу. Игра в кошки-мышки продолжалась уже минут двадцать, и вот на очередном развороте, когда пират, с носом в волну, потерял ход, Антонио ювелирно вывел нас туда, куда нужно. Можно было, конечно, не лезть к черту на рога, и попробовать ударить им по корме из бортовых орудий но низко расположенная пушечная палуба в купе с высокой волной могла привести к затоплению авроры слаженный залп выскочивших из за укрытий стрелков снес находящихся на юте пиратов и наступил самый рискованный этап операции когда мы будем беззащитными висеть на веревкой за кормой пиратского корабля а наше прикрытие будет испаряться по мере удаления авроры К счастью, фортуна нам сегодня благоволила. Пираты, находящиеся на верхней палубе, открыли беспорядочный ружейный огонь по показавшей им свою корму Авроре. И я, пользуясь шумовым прикрытием, поднялся до уровня ограждения и увидел, что на месте убитых членов команды появилась замена. Двое штурвала и по одному у каждого из орудий, и все смотрят в сторону Авроры. Рывком перебросив тело через ограждение, Сблизился с ближним пушкарем, который лишь в последний момент обратил на меня внимание. Я ударил его стилетом в живот. Схватив его за грудки и прикрывшись им как щитом, я выстрелил в дальнего пушкаря, который, получив пулю в грудь, завалился на ограждение и упал за борт. Минус два. В это время Джованни тоже оказался на юте, и стоявшему штурвала пиратам пришлось разделиться. Один с обнаженным тесаком двинулся к Джованни а второй выстрелил из пистолета в меня. Попал он, естественно, в своего мертвого товарища, а я только и ждал этого момента. Бросив труп, я перекатом сблизился со стрелком, и пока он пытался вытянуть из-за пояса тесак, всадил ему стилет в пах. В это мгновение сбоку раздался выстрел, и, бросив туда взгляд, я с удовлетворением увидел, что пират готов, от Джованни бежит к пушке. Показав ему кулак с поднятым большим пальцем, Я тоже бросился к своей пушке. Мой план был до безобразия прост. Добраться до пушек и открыть огонь картечью по верхней палубе пиратского корабля. Немного побить пиратов и повредить такелаж, А затем, испортив штурвал, свалить. Все. Пока я брал в ящики карту с порохом и поджигал штурвал, Джованни начал уничтожение всего, что находилось на верхней палубе. Несмотря на небольшой калибр, миллиметров шестьдесят, Кинжальный огонь картечью наносил чудовищное разрушение. Опомнившиеся пираты начали отвечать из ружей, но тут подключился я, ударив с другого фланга. Перебитый такелаж начал развиваться на ветру, как змей, сделав корабль похожим на медозу Горгону. Ход, потерявшего часть парусного вооружения и неуправляемого, корабля резко упал, штурвал пылал, и я понял, что пора сваливать. В этот момент пираты, собравшиеся в мертвой зоне под Ютом, перешли в контратаку. Сметя их первую волну картечью и понимая, что перезарядиться нам не дадут, я окликнул Джованни и показал ему знак отхода. Просивший след за ним, прикрывая наш отход огнем из последних пистолетов, я заскочил на ограждение, и уже когда находился в воздухе, меня все-таки настигла пуля.